Зима. Прижимаюсь щекою к воронке завитой, как улитка зимы. По местам, кто не хочет к сторонке шумы шорохи, громку тюрьмы, значит, в море волнуется. Повесть, завивающуюся жгутом, Где вступают в черед, не готовясь? Ха, значит, в жизнь, значит, в повесть о том, Как нечаян конец. Абу море, смехе, сутолоке, беготне, Значит, вправду волнуется море И стихает, не справясь одне? Это раковины ли гуденье? Пересуды ли комнат тихонь, Со своей ли поссорившей тенью Громыхает заслонкой огонь? Поднимаются вздохи от душин и осматриваются и в плач черным храпом. Карет перекушен, в белом облаке скачет лихач, и невыплатые заносы на оконный ползут парапет. За стаканчиками купороса ничего не бывало, и нет.